Огородные работы. Мы зашли с Ириной во двор. Катюшка выглянула на улицу. «Мам, тебе кто-то звонил!» — крикнула дочь. Я оставила женщину и прошла в дом. Перезвонила. Трубку взял участковый. «Доброе утро, Агнета! Мы вчера с сыном разобрали теплицу на участке. Вот хотели сегодня у вас ее установить!» — отрапортовал Александр. «Утро доброе!» «Я вроде говорила, что не стоит этого делать», — улыбнулась я в трубку. «Отказы не принимаются, тем более я уже все разобрал. Вы после обеда дома будете? Я не помешаю?» — спросил он. «Буду. Правда, у меня гости, но думаю, что это не помеха». «Хорошо. Тогда мы с сыном из теплицы и после двух будем у вас. До встречи». «Отлично. Жду», — ответила я и отбила звонок. Вышла во двор. За столом в беседке сидела Ирина, и в задумчивости крутила свой телефон в руках. «Можно я его на зарядку поставлю, или ты поставь его?» попросила она и протянула мне аппарат. «Ир, я его заряжу, но давай он у меня пока побудет. В понедельник поедешь на работу и заберешь», — ответила я. «Это почему?» — удивилась она. «Тебе сейчас кто-нибудь нужен? Ребенок же у тебя с мужем и со свекровью, или ты о родителях беспокоишься?» — спросила я. «Да нет, никто не нужен. Вдруг я кому-нибудь понадобилась? Родители сами способны о себе позаботиться, и у них есть любимый сыночка». Она пожала плечами. «Ира, ты сейчас на войне, понимаешь? Для своего же блага ты должна дистанцироваться ото всех. Или ты знаешь, кто это на тебя все навел? Близкое общение только с сыном?» При этом ничего не брать от него, что передают его родственники со стороны отца. Не давать никаких предметов ребенку. Деньги только переводом. Всех остальных это тоже касается. Ничего не берем и ничего не отдаем. В квартиру не пускаем, в кабинет тоже. «Паранойя какая-то», — ответила она. «Да, Ира, паранойя. Если бы ты видела, какой ты попала ко мне в дом, ты бы поняла, что эта техника безопасности необходима для тебя», — ответила я. «Хорошо». Два дня погоды не сделают. Она отдала мне телефон. Вот и молодец. Сунула ее телефон в карман. Попозже поставлю на зарядку. Можно тебя спросить? Задала она вопрос. Валяй, села напротив нее. Вот в кошельке это крадник был, да? Кто мне его подсунул, можешь сказать? Выдавила она из себя так мучивший ее вопрос. Кто кошелек дарил, тот, скорее всего, и виновник торжества, ответила я. Подарок от коллектива. Лично в руки никто не отдавал. Позвали в комнату для совещаний, цветы вручили. На столе стояла огромная коробка. Сказали, что там суперприз, и он очень тяжелый. Открыла я ее, а там еще одна, еще и еще. Пять штук, что ли, их было. Последняя небольшая. Вот в ней лежал кошелек, — растерянно ответила Ирина. — Если ты уйдешь, кто твою должность займет? — Может, экономист, а может, с улицы кого-то возьмут, — ответила она. «Ну вот тебе и кандидат номер один. Завистники были?» — поинтересовалась я. «А то! Я хоть и не афишировала свою зарплату, но хорошую одежду, парфюм и дорогой автомобиль в карман не спрячешь!» На лице промелькнула легкая заносчивость. «Ну, выбирай тогда из этой толпы любого!» — усмехнулась я. «Я это все заработала!» — с вызовом ответила она. «Молодец! Но гордыня твоя! Плюс чужая зависть!» Вот и результат. Ну да ладно, понос носу-то уже получила резинкой от трусов. В кредиты хоть не влезла, надеюсь? Не успела. Женька попросил денег, чтобы дом отремонтировать, бойлер новый поставить, туалет с ванной сделать, чтобы я жила у него как королева. А я же тогда кутила, выгребла все свои заначки на черный день, для дома думала кредит брать. В банк не пошла, паспорт не нашла, видно, потеряла. Знаешь... А ко мне как-то свекровь приходила, просила документы на квартиру, дескать, чтобы я ее не пропила. Ну, а я такие вещи дома не храню, а на работу мне было лень ехать. Послала ее в путешествие к туркам. Ну, там около тебя прямо серпентарий. Ты где же так напакостила, что к тебе все это прилипло? Криво усмехнулась я. Да ну тебя! Она махнула рукой. Ты мне скажи, что там еще на мне? поинтересовалась она. Мухи жирные. Я серьезно, она смеется, немного обиделась серина «Сама мне ответь», — улыбнулась я. Приворот, наверное. Порча на красоту, ну, мне так кажется. Еще что-то такое на коммуникабельность. С людьми последнее время общаться вообще не могу. А я коммерческий директор. Клиенты бесить начали, отправлять к помощнику стало. «А четвертое что?» — спросила я. «Мне кажется, все». — пожала она плечами. — Как дела в семье обстоят? — Ну, я же говорила, нет у меня теперь семьи, нету. Даже сын от меня отвернулся, — с горечью ответила она. — Ну вот и четвертое. Рассорки и остуды, — сделала я вывод. — И чего делать? — спросила Ирина. — Сначала чистить, затем защиты ставить, а дальше будешь грести полной лопатой все, что за это время натворила. «Как это?» — с непониманием спросила она. «Ир, волшебства не будет. Исправлять, восстанавливать, налаживать самой придется. Муж не вернется к тебе по мановению волшебной палочки. Он на тебя сильно обижен. Да и у сына придется вымаливать прощение. С работой что-то делать. В общем, по всем фронтам самой разгребать придется. Это как у врача. Хирург опухоль вырезал, почистил, зашил. А вот как заживать будет?» Это уже от пациента зависит. Не будет соблюдать предписание доктора, не станет рану обрабатывать, полезет туда грязными руками, так все загноится и воспалится». «Поняла». Она опустила глаза. «Сеанс психотерапии закончился. Теперь займемся физическим трудом. В здоровом теле здоровый дух», провозгласила я, вставая с лавки. «Бери секатор и вперед на винные погреба», посмеялась я. Она улыбнулась. и пошла в домик за инструментом. Я отправилась ставить ее телефон на зарядку, захватила хозяйственные перчатки и пилу, видела по дороге несколько толстых сухих веток, от которых нужно срочно избавиться. Ирина в саду уже бойко орудовала секатором, дочь тоже вышла на наш добровольный субботник. Мы шутили, смеялись, пели песни, рассказывали анекдоты, было весело и хорошо. Над Ирой летали вялые мухи, Видно, не по душе им пришлось ее хорошее настроение. В обед мы с Катюшкой доедали все, что осталось в холодильнике. Ира жевала свои курники. На ужин решила приготовить картофельную запеканку. Ровно в два часа позвонили в калитку. Приехал участковый с сыном. В прицепе привезли конструктор для теплицы. Александр был доволен и светился радостью. Сын не разделял энтузиазма отца. Решила посмотреть на них с другой стороны — Хотя в этом особой нужды не было, ведь что-то сильно выдающееся само бросалось в глаза. Но мне было любопытно. Посмотрела. Небольшой серый кокон вокруг отца и сына. В защиту старшего периодически что-то прилетало, какая-то мелочь, мухи, пиявки и другие нечистые насекомые, но падали на подлёте. На Александре и его сыне стояла хорошая родовая защита. «Это Славик». Участковый представил сына, видно было, что он гордился своим ребенком. Славик был чуть пониже отца, но тоже крепкий и рослый. Они перетаскали вдвоем все детали на огород. Когда Александр увидел Ирину, то его лицо перекосило от радости. Наверное, он рассчитывал на тихий семейный субботний день. «Это Ирина. Это Александр», — познакомила я их. «Участковый. Зачем-то он уточнил». Ира как-то странно хрюкнула, Ну да, вид у нее был затрапезный. На огороде появилась Катюшка для оценки происходящего. «Я Катя. Пошли в дом. Не надо взрослым мешать». Подошла она к Славику. Он посмотрел на отца, тот кивнул головой. Детки ушли к Катюшке в комнату. Все же ей немного скучно тут. Мы с Ириной стали помогать Саше собирать теплицу. С шутками и прибаутками втроем мы водрузили эту пирамиду Хеопса на почетное место посереть огорода. Козы с испугом таращились на непонятный прозрачный сарай. «Ну все, хозяйка, пользуйся на здоровье», — произнес торжественный Александр. «Теперь займемся грядками». Все у него так ловко выходило. Все быстро, с каким-то задором и куражом. Человек работал с удовольствием. Вот только сажать я ему не разрешила. Свою руку знаю, а вот чужой не доверяю. Пока высаживала рассаду, он мне весь огород перекопал. Морозька радостно между нами скакала. Собачья помощница вырыла яму для нефтяносного слоя, наверное, искала трюфели. Измазалась, как гончая свинья, и была невероятно счастлива такому повышенному вниманию к своей персоне. Проша лениво наблюдал за ней, греясь на солнышке. Потом мы пили чай, ели мою запеканку. Александр рассказывал всякие смешные истории своей работы участковым. Всем было легко и приятно. Его сын освоился и не смотрел уже на нас букой. «Катюшка в нашу породу пошла, разговорит любого». Приятное общение прервалось звонком. Опять кто-то с кем-то подрался, и Александра вызывали на место происшествия. Он немного расстроился, но мы с ним договорились, что он будет иногда заезжать, проведывать меня. Пошла провожать гостей за ворота. «Агнета, ты с этой женщиной будь осторожна. Не вызывает она доверия, странная она какая-то». Он с тревогой посмотрел мне в глаза. «Саша, она хорошая. Вот только у нее неприятности. Спасибо тебе». Он покрутил головой в разные стороны, убедившись, что никто на нас не смотрит, чмокнул меня в щечку. «Промазал!» — прокомментировал сидящий в машине сын и громко засмеялся. «Вот жук, я тебе сейчас!» — покраснел Александр и сел в машину. Он помахал мне рукой, и они рванули спасать соседа от соседа.